Компот из комплексов. Считаю себя страшненькой, стесняюсь. Мама не любила, боюсь знакомиться с мужчиной. В моей практике был один тяжелый случай. Девушка Ксения двадцати семи лет. Имела два высших образования: экономическое и юридическое. Выглядела моложе своих лет, и это ее радовало. Это, конечно, хорошо, когда женщина выглядит моложе своих лет. Можно под дурочку дольше косить. Обличье глупца вот мудрость мудреца. Умными многие хотят выглядеть, а важно ими быть. На выглядеть тратится много времени, но а главное, кого ты обдуришь? Дурака. А умные всё равно поймут. Она сразу пожаловалась на тяжёлые отношения с мамой. и на отсутствии уже в течение 4 лет близких отношений с мужчиной я себя стесняюсь призналась ксении и согласилась со мной когда я сказал что она себя не любит я предложил ей вместе разобраться в сложившейся ситуации что касается отношений с матерью то выяснилось например что она не давала дочери общаться с отцом он их давно бросил Жили бедно. Несмотря на желание Ксении дополнительно учить иностранные языки, мама не разрешала, ссылаясь на нехватку денег. Поэтому девочка сомневалась в искренности любви матери. Важное отступление. О необходимости быть успешным. Оба родителя Ксении из простых людей. Никто из них ничего не достиг в жизни. То есть они были, согласно моей терминологии, дешёвыми. А по моему убеждению, дешёвый человек по определению любить не может. Любить может только тот, кто сам развит, кому есть что дать. Может, отсюда неумение матери любить свою дочь? Ксения, например, считала, что она, такая какая есть, матери не нужна. В этом случае может быть два варианта развития событий. Или человек начинает из себя что-то корчить, или замыкается. С Ксенией случилось второе. Ей можно было помочь прямо у меня на семинаре. Я предложил ей дополучить материнской любви, которой ей не хватало в детстве. Для этого ей надо было выбрать среди моих посетительниц любую женщину, которая хоть немного напоминала маму и внушала ей симпатию, и посидеть у неё на коленках, а лучше ещё и поплакать. Очень действенное средство для того, чтобы взять материнскую любовь, которой по жизни не хватает. Это один из принципов пещерной жизни, ведь у наших предков, живших в пещере, не было бездетных. Ребенок в те времена не выяснял, его эта кровная мама или нет, и обращался за помощью к любой маме. К Сене вызвались помочь сразу несколько мамочек, присутствовавших у меня на семинаре, и я напомнил ей русскую народную пословицу: "Ласковый теля, теленок, двух маток сосет". Женщины были только рады помочь Ксении. Они с удовольствием сажали двадцатисемилетнюю Ксению к себе на колени и даже качали, как маленькую. Они жаждали поделиться с ней своей любовью. И в этом нет ничего удивительного, ведь человек по своей натуре настроен помогать. Это у него в крови. В эротической любви два человека, которые разделены, становятся едины. В материнской любви два человека, которые были едины, становятся отдельными друг от друга. Эрих Фромм. Причём ещё неизвестно, кто кому делает добро больше, тот, кто воспользовался помощью или тот, кто её оказал. Когда Ксения добрала недостающей любви, ей, по её признанию, стало спокойнее и легче на душе. Когда мы разобрались с недостатком любви, Ксения поведала мне еще об одной причине своей закомплексованности. У меня в детстве был достаточно сильный диатез, рассказала Ксения. Причем долго, лет до десяти. Потом он полностью прошел, и до двадцати двух лет я о нем не вспоминала, напоминала лишь отголосками, и мне это не мешало жить. А потом он начался опять, но в другой форме. У меня начала краснеть кожа, если к ней прикоснуться. Я стала комплексовать по этому поводу, и все детские воспоминания, с этим связанные, вернулись, хотя они казались забытыми. Я ответил ей, что любящей мамочке наплевать, есть у тебя диатез или нет. Для любящей мамы её ребёнок с любыми болячками всегда желанен. И вообще, если кто-то вас любит, то ему никакие прищещи не помешают. Но Ксению не любили, поэтому для неё диатез стал проблемой. Кстати, если бы её любили, то, может, и диатеза бы у неё не было. Потом Ксения вспомнила обиды на детей, которые её обижали в детском саду. Там её обижали даже больше, нежели мама, обзывая нехорошими словами. И до сих пор эти детские обиды ей не дают покоя. Я никак не могу от этого избавиться, жаловалась Ксения. Я считаю, что я самая страшненькая. В зеркало смотрю, вроде нравится, а как от зеркала отвернусь, кажется, что я самая некрасивая. Эти чувства из детства. Кстати, у меня были такие же проблемы. Меня тоже дразнили ребята. У меня были следы рахита, рожки росли. У меня был вьющийся волос, я был как баран. Глаза были большие, как у жабы вылезали, и я считал себя некрасивым. Потом, когда я был уже постарше, один знакомый художник нарисовал мой портрет. Я посмотрел на него и увидел, что вроде ничего, даже немного понравился себе. Это надо мозгом понять, что у тебя всё нормально. Иначе произойдут сильные психологические зажимы. Кроме того, не очень красивым людям жить легче, если они чувствуют, что их принимают такими, какие они есть. Тогда не надо в зеркало смотреться. Ксения пытается скрыть комплексы, но все равно внутренне чувствует себя как гадкий утенок и убеждает себя, что некрасиво, что никому не нужно. Но вы думаете, что ее маме мешает, что у ребенка диатез? Нет? Я уверен, мама, конечно, переживает, но это её никак не морочит. Она и обнимет дочку, и поцелует. Строго говоря, если один человек любит другого, то диатез или любая другая болячка это сущая мелочь. А чтобы перестать стесняться, нужно поменять своё мнение о людях. Поменять знак минус на знак плюс и просто начать хорошо относиться ко всем людям, как дети. Помните в Библии Будьте как дети и войдёте в Царствие Божие. А само Царствие Божие тут, рядом. Дети видят мир таким, какой он есть. Помните сказку Новое платье короля? В ней показано, что ребёнок правильно видит мир. Он видит, что король голый. Это мы, взрослые, неправильно видим мир. У нас уже искажённая система ценностей. Например, для нас аксиома, что профессор лучше врач, чем выпускник института. А вот умение видеть напрямую, без идеологических шор, без призмы своих комплексов, этому можно и нужно научиться. А не состоятельности родительских упрёков. Мы детям своим очень много даём, но гораздо больше дети дают нам. И поэтому упрекать хоть в чём-то детей Просто несправедливо. Я трачу на воспитание своих детей какую-то сумму денег. Её можно подсчитать. Например, 18.000 долларов в год. Это хорошие деньги. А потом ребёнок становится самостоятельным. А что ребёнок мне даёт? Он меня делает родителем, причём на всю жизнь. Более того, мы ещё неплохо на этом зарабатываем. Я скажу вам на чём. Я родитель, и поэтому мои разговоры о воспитании детей имеют материальную базу. Причём дети у меня хорошие, я ими могу гордиться, поэтому ко мне прислушиваются. Поэтому я провожу тренинги. Книги о воспитании, я тоже думаю, будут пользоваться успехом не только благодаря моему писательскому мастерству, но и в не меньшей степени, потому что у меня двое детей. А если бы было 5 и все пять здоровые, молодые, социально успешные, тогда бы я ещё лучше смотрелся. Поэтому я часто ловлю себя на мысли, какое я имею право хоть в чём-то упрекать моих детей. Что я им дал? Мизер по сравнению с тем, что они дали мне. Другое дело, что не смог воспитать так, как хотел. Что же тогда на них бочки катить? Так что, дорогие дети, не сильно реагируйте на все родительские упреки в свой адрес. Это ерунда, а не упреки. Один из основоположников когнитивной терапии, психиатр, доктор медицинских наук Дэвид Бернс сказал: «Счастливы те родители, которые могут восхищаться своими детьми. А если я не могу восхищаться, то значит я не умею воспитывать. Это же мои дети, мои гены, хотя бы на пятьдесят процентов». на 50% от жены, но жену-то я сам выбирал. И если мои дети неудачники, то опять же сам виноват. Какого хрена я тогда брал в жёны недоделанную? В общем, по гроб жизни родители детям обязаны, а они нам тоже обязаны, но меньше. Уроки упражнения. Как полюбить себя и избавиться от застенчивости. По поводу застенчивости. На своих семинарах я предлагаю много упражнений. Например, можно купить несколько рулонов туалетной бумаги, навесить их себе на шею как ожерелье и походить по улице. Вы увидите, что до вас никому дела нет. А если кто-то что-то обидное и насмешливое скажет, то что вам за дело? Зачем надо бояться чьих-то ничего не значищих слов? Если другой человек обратит на вас внимание, значит, этим мгновение он живет за ваш счет. Что вам жалко? Другие мои клиенты выполняли другие упражнения для избавления от своей стеснительности: объявляли остановки в автобусе и метро, пели песни на улицах и в переходах, просили милостыню и искали бутылки. Любовь обнаруживает высокие и скрытые качества любящего. То, что у него есть редкостного, исключительного, поскольку она легко обманывает насчёт того, что служит у него правилом. Фридрих Ницше. Кстати, когда у нас один бизнесмен собирал бутылки по помойкам, то выяснилась интересная вещь. Оказывается, все мусорные баки были уже распределены между бомжами, и его прогнали. Другая моя клиентка, кандидат наук, заместитель главного врача по эпидемиологии из одного сибирского города, просила милостыню. Очень интересно рассказывала, как она работала. Вышло утром, по пути стала просить милостыню. Выпросила рублей 50. У неё сразу появилась классификация. Она умный человек, сразу поняла, к кому нужно обращаться за помощью. Надо обращаться к мужчине, который идёт рядом с женщиной. поработав попрошайкой, она сбросила с себя очень много дерьма, а в итоге многого добилась. Сейчас она доктор наук, живёт в Москве, квартира есть. Ещё одна участница моих семинаров, Наташа, боролась со своей застенчивостью, поработав некоторое время риелтором, помогла клиентам искать, снимать, покупать, продавать квартиры. Сейчас работает в одном из министерств. Я был у неё в кабинете. В общем, ничего плохого с этими людьми не случилось. От тюрьмы и от сумы не отрекайся. Лучше всеми профессиями заранее владеть. Важное отступление. Об идее величия и трусости. По большому счёту робость, трусость, стыдливость, стеснительность, конфузливость появляются у людей от мании величия. Они рассуждают так: другим можно А мне эти несчастья ни в коем случае нельзя. Застеньчивые люди это люди очень тяжёлые. Вокруг них надо на хромой козе скакать, особенно если кто-то полюбил такого человека. Боязнь неудачи тоже всегда рождается от мании величия. А вдруг то, что я хочу сделать, не получится? Но ведь когда ты не делаешь, то и не приобретаешь нового навыка. Конечно, в деле преодоления стеснительности и страха перед неудачей не всё получится сразу. Всё равно где-то нужно преодолевать себя и стараться не обращать внимания на тех, кто будет над вашими попытками смеяться. Некоторые будут смотреть на вас сочувственно. Это как раз будут ваши друзья. Но зато, когда будет успех, то будут аплодировать все. Но успех это застой. А вот во время неудач вы сможете оценить, что вы не так делаете, и в следующий раз сможете сделать всё правильно. И вдобавок, во время периода неудач очищается ваше социальное окружение. В неудачах вы найдёте друзей. Равнодушные и ненавидящие вас отойдут в сторону. Я сам тоже преодолевал свою застенчивость. Сейчас у меня застенчивость на нуле, потому что это очень опасно быть застенчивым. Во-первых, ты многие вещи не пробуешь сделать хотя бы один раз. Во-вторых, часто это бывает просто смертельно опасно. Например, рак половых органов, женских и мужских, очень хорошо лечится, если вовремя обратиться к врачу. Но застенчивые люди оттягивают обращение к врачу и погибают. Так умер мой друг, с которым я проработал 20 лет. У него рак был предстательной железы. Болезнь начинается с аденомы. Её можно вылечить, но он стеснялся и довёл до неоперабельной стадии. Да и в личной жизни застенчивость не один брак разрушила. Поэтому надо воспитывать в себе смелость. Что такое смелость? Когда ты преодолеваешь свой страх. Вот один случай из моей жизни. У меня был страх высоты, а я был приглашён в горы. Там познакомился с девушкой, которая прыгала по горам как коза. Я пригласил её пройтись после обеда. Прошлись. Потом мы попали на такое место, где я карабкаюсь на четвереньках, а она на двух ногах прыгает спокойно. И она начала надо мной смеяться. Хорошо, что я был уже психологически подготовлен. Я говорю: "Вы знаете, я в вас разочаровался. Вы думаете, что я не знаю, как я плохо и даже не приглядно по горам хожу?" Мы даже не успели перейти на ты. Я, честно говоря, думал, что вы мне поможете, признался я ей, а вы смеётесь надо мной. Так роман у меня и не получился. Но с тех пор я понял, что не надо бояться выглядеть трусом, а надо бояться быть им. Это убеждение мне было навеено рассказом австрийского психиатра, психолога и невролога, бывшего узника нацистского концентрационного лагеря Виктора Франкла. Он, когда служил в армии врачом, вышел на передовую. Командир полка, австриец, с презрением сказал о том, что представители еврейской нации дрожат, когда стоят на передовой. Франкл ответил ему примерно так: "Да, я дрожу, но стою. А вот если бы вы дрожали, вы бы стояли?" заткнул ему глотку. Важные отступление, о храбрости и страхе.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 Было время, когда я очень хотел выступать перед аудиторией и очень этого боялся. И чтобы не запнуться, у меня весь текст был записан от и до. От слов, дорогие коллеги, на прошлой лекции вы слушали, до слов до свидания, до новых встреч. Весь текст знал наизусть, но читал. Кстати, я тогда проявлял чудеса храбрости, но смотреть на меня было противно. Дрожал, потел, бледнел. Сейчас я овладел техникой, сейчас храбрости нет, сейчас техника. Техника выступлений накопилась. Сейчас я не проявляю храбрость во время проведения этих занятий. Помните, если человек застеньчив, то он себе перегораживает путь к новому. Если останетесь застеньчивым, то нельзя планировать стать, например, министром финансов. А если планируете, то преодолевайте себя. У вас сразу мир меняется. Когда я боялся высоты, я в горах себя плохо чувствовал. А когда перестал бояться, то горы оказались прекрасны. Мир сразу изменился. Ещё один действенный способ побороть свою застенчивость научиться ходить голышом в бане, на пляже. Ну, конечно, не при чужих людях, они могут неправильно понять, а с коллегами и друзьями Например, у нашей группы, участников моих семинаров, купальный сезон продолжается круглый год. Мы редко выезжаем летом, когда везде много народу, а выезжаем по праздникам, на Новый год, на майские, на ноябрьские праздники. Мы купаемся в любой сезон. Но море не подогреваем. Мы себя психологически поменяли, и теперь море нам в любую погоду кажется тёплым. Одна моя клиентка вообще по 20 минут в холодной воде плавает, как ни в чём не бывало. Не надо менять мир, надо менять себя. Вот признаки психологически здорового человека. Психологически здоровый человек меняет себя и приспосабливается к миру. Мир не имеет эмоционального содержания. Мир такой, каким мы. Мир плохой и мы плохие, мы хорошие и мир хороший. Мы закалились И море для нас тёплое круглый год, и новые возможности сразу открываются. Однажды член нашей группы Вика смогла быстро раскрепостить всю нашу команду. Мы приехали на Чёрное море в конце декабря, вышли на берег подышать. Нас должны были вести на Красную поляну. Времени было 1 час. В гостиницу не успевали, и вдруг Вика предложила: "А что, если нам искупаться?" Мы не успели оглянуться, как Вика сбросила с себя все одежды и побежала в море. И мы за ней. Стадное чувство сработало. И сейчас новые члены, которые приходят в нашу группу, сначала стесняются, стесняются, а потом перестают стесняться. И я посоветовала Ксении почаще приезжать на наши тренинги, и тогда у неё и следа не останется от застенчивости. Причём никто тебя насиловать не будет, заверил я её. Сама одежду скинешь, потому что завидно станет. Важное отступление. От робости надо избавляться, тогда будет хороший секс. И я пообещал Ксении, что как только она избавится от своей робости, то у неё начнётся сказочная сексуальная жизнь. Но начинать надо с мелких вещей. Например, рискнуть и пройтись с жирелым и столетной бумаги по улицам города. Ходить надо не сутки напролёт. Напутствовал я Ксению, а до тех пор, пока перестанешь замечать, что у тебя этот рулон висит на шее. Те, кто ходил с рулоном туалетной бумаги, рассказывали потом, что никому вообще дела не было до чудака. Зато от мании величия хорошо избавляет.